Заговор Антипатра против Ирода. Иудейское царство. Четвертый год до Рождества Христова. Иудейский царь Ирод заставил народы и племена трепетать под властью своих законов, но и сам никогда не испытывал покоя, вечно терзаясь страхами и опасениями за свою жизнь и власть. Его семья, члены которой, как никто другой, должны дать ему успокоение и утешение от государственных забот, являлась главной причиной его смертельных страхов. В 37 году до Рождества Христова Ирод женился на Мариамне, происходившей из древнего царского рода. У нее родились сыновья Александры и Аристобол. Дворец Ирода Великого стал местом сложнейших семейных интриг. Дело в том, что до восшествия на престол он был женат на Дориде, родившему сына Антипатра. Бариамна потребовала, чтобы Ирод изгнал из Иерусалима Антипатра, и царь выполнил ее желание». Но затем начались трения с родственниками Мариамны. Сначала ему показалось, что ее дед слишком высокомерен и чрезмерно гордится своим царским происхождением. Конфликт все обострялся, и в результате Иред убил его. Затем традиция заставила Иреда возвести в сан первосвященника, семнадцатилетнего брата Мариамны. Но когда на его первой проповеди заплакал весь народ в храме, Судьба талантливого юноши была решена. Он был отослан в Иерихон и там, по приказу Ирода, утоплен в пруду. Произошло это в 35-м году до Рождества Христова. Печальная участь постигла и саму Мариамну. Приступе ревности Ирод приказал убить ни в чем не повинную жену. Но словно в наказание за преступление, страсть к убитой возросла еще больше. Ирод был в отчаянии. Залив тело Мариамны медом, он хранил его во дворце, ночами беседовал с мертвой и убеждал себя в том, что она жива. Дети Мариамны Александр и Арестобол возненавидели отца. Царю быстро донесли, что сыновья замышляют против него что-то недоброе. Тогда испуганный Ирод вернул из ссылки Антипатра и объявил новый порядок наследования — Первым должен был взойти на престол Антипатр, за ним Александр и только потом Арестобул. Но положение молодого наследника не было устойчивым, пока рядом были сводные братья. По его наущению придворные спровоцировали Александра и Арестобула на резки высказывания в адрес отца. Эреду рассказывали, что братья взывают к имени Мариамны, грозят рассчитаться с родственниками после смерти отца. Александр соблазнял Евнуков из гарем отца, дарил им богатые подарки, называл Ирода старым развратником, красящим седые волосы, и обещал, что отнимет власть силы и сполна рассчитается с врагами. Конечно, шпионы обо всем донесли царю. Начинались допросы, пытки и казни. Ирод уже не доверял никому. Один лишь антипатр оставался близким к царю человеком, но и он плел дьявольскую сеть интриг, в которой хотел погубить братьев. В конце концов, Александр с братом Арестоболом стали жертвами отцовской невыности. Иред потребовал суда над сыновьями. Он сам выступил главным обвинителем, назвав в числе преступлений насмешки над отцом, оскорбление личности царя, покушение на его жизнь. Вся Иудея и Сирия с напряженным вниманием следили за этой трагедией. Царь потребовал для сыновей смертной казни, и никто из судей не решился ему возражать. Александр и Аристобул были задушены. Случилось это в шестом году до Рождества Христова. Устранив конкурентов, Антипатр начал жаловаться матери, что стареет, отец вроде бы не собирается умирать. Кто знает, уж не намерен ли Ирод пережить сына, да и зачем ему, Антипатру, власть в старости, и не проще ли укоротить жизнь царя. Но прежде чем захватить власть, надо было заручиться поддержкой народа и армии. Антипатр попытался подкупить дарами и расположить к себе речами старых друзей отца и даже перетянул на свою сторону и заручился поддержкой Сатурнина, римского губернатора Сирии. Феррора, брат Ирода, также был тесно связан с Антипатром, который незаметно приобрел довольно значительное число тайных сторонников, на содействие, поддержку которых в нужную минуту вполне мог рассчитывать. Антипатр продолжал льстить отцу, и тот видел в мятежном сыне самого ревностного, надежного и верного своего подданного. Коварный заговорщик попытался привлечь на свою сторону Соломею, сестру Ирода, но лживыми обещаниями было невозможно обмануть коварную и хитрую царевну. Ей показалось подозрительным поведение ферроры и антипатры. На людях они открыто враждовали, а под покровом ночи в глубокой тайне вели продолжительные беседы. Соломея поделилась своими наблюдениями с Иродом и посоветовала ему быть На стороже, Возможно, его жизни угрожает опасность. Царь, хорошо знавший характер сестры, не сразу поверил ее словам, но стал более внимателен. В свое время Ирод смертельно обиделся на Феррору, когда тот женился на служанке. Царь пытался заставить брата расторгнуть столь постыдный союз, но Феррора не отступил. Жена Ферроры окружила себя фарисеями, среди которых все чаще стали слышны разговоры, что самому Богу угодно лишить трона Ирода и передать его Ферроре. Изменники были преданы казни, а Ирод снова попытался убедить брата развестись с женой. Но это требование Феррора заявил, что всегда был и остается верен ему, носителю верховной власти, но женой расставаться не намерен. Ирода оскорбил столь решительный ответ, и он запретил антипатру вступать в какие-либо общения или приписку с ферророй. Однако приказы царя не были исполнены. Заговорщикам пришлось усилить меры предосторожности. Антипатр убедился, как опасна даже тень подозрения в глазах столь мстительного монарха, и поспешил выехать в Рим, к цезарю, превратив с собой завещание старого и больного царя. Тем временем Ирод повелел брату удалиться за пределы Иудеи. Феррора покорился воле царя, поклявшись никогда больше не возвращаться ко двору, и свое слово сдержал — он умер на чужбине. Сразу после смерти Ферроры два его вольноотпущеника явились к Ироду и заявили, что их хозяин был отравлен, и молили Ирода не оставлять без наказания столь явное злодейство. Служанки Ферроры подверглись жестоким пыткам, несчастные так ни в чем и не признались, и только одна чуть слышно прошептала сквозь рыдания «Да не допустит Бог, чтобы мать Антипатра избегала общих мучений!» единственной виновницей которых была она сама. Слова эти встревожили царя. Несчастную женщину привели в чувство и снова подвергли пыткам. Она показала, что Антипатр смертельно ненавидит отца и горячо желает ему смерти, чтобы как можно скорее овладеть короной. Затем уже слуга Антипатра сознался, что вручил Ферроре смертельный яд, которым тот должен был отравить царя. Яд это был привезен из Египта Антифилом, одним из друзей Антипатра. Яд был доставлен Ферроре, а тот передал его своей жене. Последнее, в конце концов, раскрыла на допросе правду. «Мой супруг обо всем знал, — рассказывала она, — и дал свое согласие на вашу смерть, потому что навлек на себя ваш гнев, государь, и боялся его печальных последствий». Однако чувства братской любви и привязанности, которые вы ему явили во время его болезни, совершенно изменили его чувства и мысли. Однажды он позвал меня и сказал, я был введен в заблуждение антипатром и оказался слишком слаб, чтобы не дать вовлечь в себя братоубийственное дело, которое нынче внушает мне отвращение. И я не хочу, чтобы душа моя перешла в иной мир, запятнанный самым гнусным из злодеяний. а потому прошу вас бросить сейчас в моем присутствии в огонь этот яд. И я повинуюсь моему супругу, тотчас сожгла его, сократив лишь малую толику, чтобы самой воспользоваться, если вы пожелаете предать меня позорной казни после внезапной смерти моего супруга. Вдова Ферроры показала Ироду тайник, в котором хранился яд. Антипатр в это время находился во главе посольства в Риме, Ирод Хитростью выманил его в Иерусалим, написав Антипатру, что неотложные дела баудеи требуют присутствия сына. Хотя письмо было полно самых нежных, самых душевных излияний и признаний в любви и отцовской привязанности, Антипатр им не поверил. Прибыв на Сицилию, Антипатр заколебался, стоит ли ему ехать к Ироду. Мнения друзей разделились, они предлагали ему ждать. Советовали поторопиться с отъездом, чтобы тем скорее уже наверняка развеять подозрения отца и расстроить в происке врагов. Антипатр все-таки решил продолжить путешествие. Наконец он прибыл в Иерусалим. При встрече Антипатр хотел обнять отца, но Ирод с явным отвращением оттолкнул его и прямо заявил, что теперь не он его отец, а Квинтили-Вар, наместник Сирии, который и будет ему судьей. На следующий день Ирод созвал многолюдное собрание, на котором председательствовал Квин. На суде присутствовали родственники царя, обвинители и некоторые слуг, взятые с поличным, захваченные с письмами, способными служить доказательством их преступления. Последним выступал Квинтилий Вар, навестник сирийский. «Можете говорить, если считаете себя невиновным. Мы вновь выслушаем вас», — обратился он к антипатру. Но тот молчал. Тогда судья велел принести яд, о котором так много говорилось на этом процессе, чтобы испробовать его силу в действии. Яд дали одному из приговоренных к смерти, и тот тотчас же пал мертвым. Антипатра заключили в тюрьму». Семейные несчастья до того омрачили жизнь Ирода, что он уже ни в чем не находил в себе отрады. Помраченный дух его повлек развитие странных болезней, диагноз которых так до сих пор и не установлен. Помимо лихорадки по всей поверхности кожи, он испытывал невыносимый зуд. Кроме того, его мучили одышка и болезненные судороги в мышцах. Между прочим, писатель и врач Чехов Считал, что Ирод страдал от застарелой формы чесотки. Ирод говорил, что его мучения будут расти, пока Антипатр жив, и потому захотел лично наблюдать за казнью собственного сына. Ирод пережил сына на 5 дней. Римский император Октавиан Август, узнав о казни Антипатра, сказал, «Гораздо лучше быть свиньей Ирода, чем его сыном».